Глава вторая. Что-то не складывается, не тянет этот Петр на Василича, которого, конечно, никто не видел, но вот голос. ЛИДА была уверена, что узнала бы голос Василича из тысячи, и это был не его голос. Она вопросительно оглянулась на Витю, он отрицательно покачал головой: нет, не тот. Да к тому же он почему-то не кричит возмущенно, а приглушенно шипит. А ну давайте отсюда! Что вам здесь надо? – шептал он, но похоже сдавать их он не собирался. На минутку отлучиться нельзя. Тут же залезли в чужой кабинет. Проваливайте. Что у вас с голосом? Простыли? В голосе Лиды ни капли сочувствия, только ядовитая издевка. Может помочь вам позвать кого-нибудь на помощь, чтобы нас из кабинета вывели? Или вы стесняетесь, потому что своему кабинету не хозяин? Что за чушь ты несешь? Лида пропустила тыканье мимо ушей, некогда воспитывать всяких там недорослей, а потом опомнилась. Я же действительно малявка. С подростками навыт только интеллигентные взрослые из бывших разговаривают, или когда уму разуму учат. А этот сам недавно из подросткового возраста вышел. Но не пропустила пристального заинтересованного взгляда, которым этот Петр Васильевич смерил ее с ног до головы. Хватит пялиться, дырку нам не протрёшь. Надо заканчивать и колоть его, пока горячо. Тогда объясните, уважаемый Петр Васильевич, что это за коммерческое предприятие у вас в кабинете? Подпольная студия звукозаписи? Под прикрытием комсомольского лидера? Кажется, не в бровь, а в глаз. Не до Василич. Смутился, взгляд заметался от двери к магнитофонам, от магнитофонов на Лиду. Он оглянулся назад ища поддержки в кабинете Комсорга. Нет, поддерживать тебя никто не будет. Сам пойдешь. ЛИДА была горда собой. Еще бы так быстро разоблачить извлекателей нетрудовых доходов. Куда пойду? К заместителю начальника завода товарищу Павловскому. Очень вовремя выручил ее Витька. Сидеть здесь и ждать. в и т ь помчался в кабинет отца. Эдуарду Сергеевичу хватило пары минут, чтобы въехать в проблему. Он вызвал поверженного злодея на ковер, куда его вырывающегося привел Витька. Разговор их проходил с глазу на глаз. Витьку из кабинета попросили. В высоком кабинете, не ломая комедию, Петр сразу во всем признался. Да, это была именно подпольная звуко записывающая студия, оснащенная магнитофонами, которые Игорь Осачий, как комсорг завода, получил для п о д ш е ф н ы х школ района, но передавать не торопился. Он пригласил на роль звуко режиссера Петра Ломанова, лаборанта центральной заводской лаборатории, который, почуяв немалые доходы, согласился поучаствовать в преступном с г о в о р е а с а ч и й о б е с п е ч и л фонотеку, искал заказчиков и отвечал за финансы. Я, да, крутил бобины, но и только валил Петенька все на комсорга. Когда с а ч и й вернулся из горкома комсомола, его участь уже была решена. Всех денег не заработаешь, но никто мне этого и не обещал. Ладно, пока я здесь на заводе работаю, кстати. Не п о п ё р л и бы и из лаборатории. Там на книжку капает. А вообще-то без куска хлеба не останусь. Хлеб, зарплата на заводе, на масло заработаю гонорарами у Новикова, а икру да сетрину поверх бутербродом мне положит и карту поднесет мой новый старый американский друг. Это все, конечно, здорово. Мы герои, правда, невидимого фронта. Ведь ссор из и з б выносить никто не будет. Не напрасно с нас потребовали никому не рассказывать обо всем произошедшем. Да это все здорово, но наше расследование провалилось. Машины мы так и не нашли, а так все хорошо начиналось. в и т ь к а выглядел очень огорченным. Не вешать нос. г о р д е м а р и н ы продолжила Ирка, я хочу напомнить, что з а в о д о управления еще стоит, а значит. Будем искать дальше. Да я т а м у же все облазил, обсмотрел, обслушал и обнюхал. Нет там больше ничего подозрительного. Ну нет, от слова абсолютно. Верю, что нет. Но должно быть, задумалась л и д а Или мы пока ничего не нашли? А может это означает, что пока там ничего и нет? Двадцатого 20 апреля две тысячи двадцатого года в пятнадцать ноль ноль было, а... двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот семьдесят восьмого года в с е м 0 н а д ц а т ь тридцать пока нет появится обязательно но позже вот эта теория Лидочка я когда последний раз говорил тебе что ты гений а тебе Иришка я когда последний раз говорил что ты прелесть добавил он заметив как изменилось в лице Ирка от ревности на сём решили временно приостановить поиски в з а в о д о управлении поручили Вите держать руку на пульсе, и если что. И поскольку их встреча закончилась, ЛИДА, правда, без особого настроения, пошла на занятия в и з о с т у д и ю в дом культуры имени третьего Интернационала. В прошлой жизни она бегала туда на хор, и ее первая любовь настигла ее именно там, в образе длинного нескладного л о п о у х о о г о мальчишки с красивым и сильным сопрано. Удивительно, что сейчас ЛИДА вспоминала о нем только как о прошлом, а ведь он учился в их школе, тот самый Мишка из девятого, который пел вечерний звон на английском. Но ничего не повторялось в новой жизни, влюблённости в Мишку у ЛИДЫ не возникло. А сейчас вот уже несколько месяцев она с удовольствием ходила в третий, как коротко его называли, в иза студию. Прогресс в рисовании у неё явно был. по крайней мере по сравнению с прошлой жизнью сегодня ЛИДА пришла рисовать но была не в настроении никак не могла забыть неприятную историю в кабинете Комсорга и сон из головы выкинуть и ну надо же такому присниться хоть бы дали до конца досмотреть как они нашли машину времени как назад вернулись Марк Маратович преподаватель не стал заставлять сказал Вот гипсовая маска, о т р е ш и с ь от всего и попробуй придать этой маске черты твоей проблемы, того, что тебя угнетает, психотерапевт, д о м о р о щ е н н ы й Но почему бы не попробовать? подумала ЛИДА. Где-то через час она стряхнула с себя отрешенное о ц е п е н е н и е потому что не могла больше выносить гудение в голове. Опять это гудение. Она взглянула на рисунок и удивилась, потому что маска имела вполне живые человеческие черты. Хотя она старалась нарисовать не человека, а только голос, голос, который показался ей знакомым, голос Василича. Мужчину на рисунке ЛИДА не знала, да и что за глупость, не может он быть реальным человеком? Она же рисовала химеру. Но Марк Маратович в конце з а н я т и й подошел, взглянул на результат и накручивая седую соль с перцем бороду на мастихин задумчиво проговорил. Определенно кого-то он мне напоминает. ЛИДА показала своим друзьям рисунок и рассказала историю его появления. Так кого напомнил этот портрет твоему художнику? Ира откинулась от листка. Мне он вроде не знаком, не пойму. Мне трудно по рисунку определить. Пока не знаю. Я объяснила, что это очень важно. Он обещал обязательно вспомнить. Пусть вспоминает. Похоже, что только он знает, кто это. Мне этот тип тоже не знаком, добавил Витька. Через неделю папа принес с работы газету заводскую многотиражку. Почему-то сразу два экземпляра. На почитай хитро улыбался папа и этим очень заинтриговал дочь. Долго газету Лиди просматривать не пришлось, всего-то один разворот, а на последней странице Лиди на сочинение про папину работу. с небольшой заметкой про нее и с коллективной фотографией папиных коллег. Вот это фокус. Откуда? ЛИДА ПОВЕРНУЛАСЬ К п а п е КТО МОГ ЭТО СДЕЛАТЬ? САМ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ. ЗНАЕШЬ, КАК Я УДИВИЛСЯ, КОГДА ДОЧИТАЛ ДО ч е т в е р т о й СТРАНИЦЫ. ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ГАЗЕТЫ ЛИДА о т д а л а к л а с с н о й н и н е и в а н о в н е НИНА ИВАНОВНА, ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ОТКУДА ОНИ МОГЛИ УЗНАТЬ О МОЕМ СОЧИНЕНИИ? ПАПА НЕ п р и з н а л с я СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО НЕ ОН. Анна Ивановна тем временем почему-то краснела и прятала от Лиды глаза. Как оказалось, это их Русичка Анна Сергеевна проявила инициативу и прочитала Лиде на сочинение, за которое, кстати, поставила ей пять пять своему мужу, а тот возьми и передай его директору завода своему приятелю. Вот все и завертелось. Теперь я понимаю, почему я за сочинение оценки получила. А тетрадь с сочинениями потерялась. Просто Анна Сергеевна не хотела раньше времени обо всем рассказывать. Ну что ж, решила л и д а курочка по зернышку. Все мне в копилку. Все пригодится для поступления на журфак. Вот уже и первая публикация в газете имеется. В марте всем велели сдавать по рублю. Организовывали коллективный поход в театр. Лида никогда не была страстной театралкой, а уж в течение двух часов изучать социально-психологический конфликт двух противоборствующих сторон и следить за непримиримой враждой между рабочими и работодателями — увольте, горький, враги. Нет бы что-то знаковое на Таганке, мастера и Маргариту посмотреть, например. Но в школьную программу это произведение не входит. Билеты уже точно не будут распространять в школе, тем более льготные. Да и к тому же премьера спектакля состоится позже, только в апреле. А пока в марте добро пожаловать всему классу на обезаловку. л и д а уже п о д з а б ы л а это печальное слово. И вот вечером сбор класса у школы, построение парами. Витя с Иры и, конечно, пара. А Лиде не повезло, ее постоянная пара Наташка простудилась. Третьяк из солидарности с ней тоже не пришел. Лиди достался тихий т р о е ч н и к Кукушкин, как бишь его по имени. Ладно, ф а м и л и е й обойдется. Не особо принято было одноклассников по именам называть, что у них фамилий, что ли нет. Строим в троллейбус, строим в метро, строй одна только видимость. Он бурлящий, перетекающий, совершенно неуправляемый. Справиться с ним не просто. н и н е и в а н о в н е помогали чьи-то родители. На следующий день на классном часе Нина Ивановна выдаст всем по первое число. Больше всего ее возмутил непрекращавшийся шелест конфетных фантиков во время спектакля. Так показывайте что-нибудь не такое з у н ы в н о е А в антракте ЛИДА гуляла по театру и зашла, похоже, туда, куда посторонним вход воспрещен. но это было так интересно, гораздо интереснее спектакля, что она не стала испуганно ретироваться, не на такую напали. Нет, конечно, она не собиралась смотреть второй акт из-за кулис, походила бы да и пошла во свояси. Но тут она услышала голос, вернее это два голоса о чем-то мирно беседовали, но второй ее не интересовал. ЛИДА замерла, а потом Как крыса за дудочкой пошла на этот голос, думая, что может быть ей послышалось, что если она подойдет поближе, то поймет, что ей просто показалось. Но нет, ЛИДА все шла, голос становился все отчетливее, и девочка понимала, что это не ошибка, это был голос Василича.